даже не планирую ничего со мной совместного», — сказала Настя, собирая в небольшую сумку какие-то вещи. «Дождь прошёл, заморозки, так что работы у меня будет столько, что, сам понимаешь. Кстати, если до вечера не вернётесь, вылечу в Порфирьевск, понял? Так что поосторожней». «Да мы всегда, сама знаешь». Я лежал на кровати, закинув руки за голову, и пытался выбрать между здоровым сном и чтением книги на этот самый сон грядущий. — Ага, знаю. Я предупредила, в общем. А вы потом будете топливо с ресурсом компенсировать. Кстати, я на тебя и на аэродроме рассчитываю. Ты же все равно бездельничаешь. — С чего это? — возмутился я. — Я тут чисто комиссар Мегрея хожу под дождем, в плаще и шляпе, на каждом углу по рюмашке принимаю, расследую, всякое. А ты вот так. Даже не оценила. — Пока, насколько я поняла, ты к шалавиной любовнице на свиданку напросился чего что-то ценить. И рюмашки оценила. Вон от тебя пивом как прет. — Так рюмашки или кружки были? — Кружки, — ответил я и добавил. — Пиво всегда кружками пьют, если ты не в курсе. Про водку с Пашкиным я решил все же не говорить. — Поживешь с тобой, в курсе всего будешь, — отрезала она. — Ты как с утра, вставать будешь? — Да ладно, — возмутился я даже. — Выпил-то всего ничего, никакого похмелья не запланировано. Ну — Ну-ну. А храпеть будешь? — — Пойдешь спать в душ. — А ты раньше меня усни и ничего слышать не будешь. — Только и остается, — вздохнула она. — Ладно, что узнал, говори. Узнал я немного за сегодня, так что рассказ много времени не занял. Настя выслушала молча, потом сказала. — Я бы на твоем месте с Федькой вдвоем этим занималась. Так, на всякий случай. Меня же ты все равно не возьмешь, так? — Пока стрелять как следует не научишься, не возьму, — ответил я. Не то чтобы честно, а скорее с подковыркой. Стреляла Настя куда хуже, чем самолет водила, и при этом тренироваться не желала, несмотря на все мои уверения в том, что это ей никак бы не помешало. Хотя бы исходя из вероятности того, что какая-нибудь тварь из темноты кинется. Не то чтобы плохо, но все же куда лучше можно научиться, причем быстро. «Вот пристал! Некогда мне!» «Давай так!» — приподнялся я на локте. «Меняю тренировку в стрельбе на занятия с самолетом. Ты постреляла, я полетал». «Нет, так нельзя». Она аж подскочила. «Мне помощник нужен, на которого рассчитывать можно». «А мне напарник, да, на которого рассчитывать можно. Хотя бы в том, что этот напарник с перепугу мне в задницу не стрельнет». Парировал я. Она засопела, как всегда делает, когда злится, но что сказать не знает. Потом буркнула. «Ладно». Вернешься? Поговорим». «Ага», — кивнул я. «Да, вот еще что. Ты мне любезность не окажешь?» «Что?» — повернулась она ко мне с недоумением. Дождь закончился, и, судя по заметно прояснившемуся небу, окончательно. Не то чтобы ясно стало, но тучи поднялись намного выше, а вместо воды с неба сыпалась белая сухая крупа, скапливающаяся в замерзших за ночь ямках в грязи белыми узорами. Ветер стал уже по-настоящему холодным, просто ледяным. Осень уступила место зиме, и та стремительно вступала в свои права. И похоже, что стадию снег с дождем местная природа решила пропустить. Выехали мы привычно затемно, что и не мудрено. И первые признаки рассвета застали нас уже за Кликушиным, на полпути к Парфирьевску, На пустынной дороге, ведущей через бесконечное, грязное, и заросшее сухими теперь сорняками поле. Снежная крупа здесь выглядела вполне полноценной поземкой, а ветер был таким сильным и порывистым, что ощутимо раскачивал совсем нелегкий грузовик, налетая на него с яростью взбесившейся собачьей своры, норовя протиснуться через щели в кабину и выдуть из нее все тепло. — Теперь река встанет! — нарушил затянувшееся молчание Федька. — Если они что спрятали в порту или там, на пристани, в Красношахтинске, до весны уже не дотянешься. — Ну, если вопрос так принципиально ставить, то в нормальном скафандре и шлеме трёхболтовки дотянуться можно, — возразил я. — По любой погоде и в любое время года. Знать бы, куда и зачем. — А что, у тебя скафандр на примете есть? — хмыкнул он скептически и закурил очередную папиросу, заставив меня выразительно вздохнуть. — Правда, его это ничуть не тронуло, хоть обздыхайся. Ивану можно задачу поставить, а он к Милославскому сбегает, а тот уже все добудет. Ну, если так, только тогда Милославский весь навар сам себе и заберет, и с нами не поделится. Мне-то и здесь нормально, а ты хрена своего выхода найдешь, высказал вполне здравую мысль Федька. Тоже верно. Вновь замолчали. В кабине ощутимо потряхивало. Но я при этом все норовил задремать, а лежащий на коленях немецкий автомат постоянно норовился скользнуть и свалиться на пол. Чего, не выспался? спросил Федька. Не, не спалось чего-то. И выпитая вчера здесь вовсе ни при чем. Мысли спать не давали. В голове, как колеса игрального автомата, крутились мысли, собираясь в самые невероятные комбинации. Надо было отдохнуть, так черта с два. Мозг занялся пережевыванием полученной за последние дни информации. И ладно бы, до чего путевого додумался, так ведь нет. Никакие гениальные мысли и идеи меня так и не посетили. Зато теперь зеваю так, что рискую челюсть вывихнуть. И Федьку зевотой заражаю. Он как увидит, что я зевнул, так и сам через несколько секунд повторяет. — Гля, волки! — показал Федька на цепочку серых теней, бегущих по полю у самой кромки серого облетевшего леса. Тут вроде как за своих, живые, не твари какие-нибудь. — Это точно, все лучше, чем пионеры какие-нибудь, — согласился я. Стая вскоре скрылась в роще, смотреть стало не на что, кроме редких ворон, время от времени пролетавших над полями. Затем и они исчезли, тьма была уже близко. — Такое ощущение, что никогда к этому не привыкну, — сказал я. — В смысле, на тьму смотреть каждый раз страшно. «Ты вот как на этот счет?» «Такая же хрень», — сказал Федька, глубоко затянувшись и задымив всю кабину. «Сколько ни гляжу, а все поджилки трясутся. Это у всех так. Слышал теорию, что она как-то страх вокруг себя распространяет. Так что это не потому, что она с виду такая страшная. Ну как этот, блин, инфразвук». «Может быть и так». «Кстати, а что Ира-то тебе рассказала?» «Ира?» — переспросил я. Ира рассказала, что эта самая Валя нашла себе нового жениха уже через неделю. Какого-то Николая. Вроде даже в администрации работает. «Кем?» — заинтересовался Федька. «Да кем-то так. Чиновник для поручения или что-то подобное». Вспомнил я, что рассказала мне вчера буфетчица. «Удачно, — говорит, — пристроилась. А сейчас его перевели временно в Захолмье. Ну и она вместе с ним уехала. Так что месяца четыре они не общались». — А где живет, знает? — Дала наводку вроде, посмотрим. И она там в гостинице сейчас администратором или кем-то вроде. Кавалера устроил, похоже. — А по Баталову что? — Ира особо не в курсе. Знает только, что Валя ему рога пририсовывала часто, но аккуратно. До самого конца не попалась, пока тот не пропал. — А новому кавалеру? — Да тоже уже вроде бы успела. Я в очередной раз открыл ветровичок, чтобы запустить в кабину больше воздуха. Пусть и холодного, а то скоро сквозь табачный дым тут ничего видно не будет. Она, насколько я понял, из породы ищущих. На одном кандидате не останавливается. Жила с Баталовым, но если бы удалось, например, Вахтанга от жены отбить, то она бы к нему соскочила. Хоть Баталов и молодой, а Вахтанг в возрасте и с пузом. Но, сам понимаешь, зато в городе фигура. И с этим новым все то же самое. По-любому надо будет в захол мне сгонять, побеседовать, заключил Федька. Ага, завтра и метнемся. С Ромой разберемся сегодня, все дела закроем и дернем. Так, вон ворота, теперь давай повнимательней. Показал я на распахнутые ворота складского двора при железнодорожной станции Парфирьевска. У цели мы, можно сказать, скоро из безопасности автомобильной кабины придется вылезать. «Опель» втиснулся в ворота, затем поехал между двух длинных складских корпусов из грязного бурого кирпича. Звук работающего двигателя отразился от стен и вернулся к нам, сделавшись очень громким, почти оглушительным. Это пугало, хотя на самом деле со стороны нашу машину расслышать было теперь наоборот, сложнее. Впрочем, твари тьмы руководствовались не слухом и не обонянием, а каким-то совсем другим чувством. То, что они чуяли человека, в этом никакого сомнения нет. Но вот как именно, никто и не понял пока. В брошюрке Милославского было лишь написано, что тварик гарантированно чувствует кровь, как акулы. Если кто-то в группе людей ранен, например, то атакуют всегда его. Это здесь уже за аксиому полагается. «Так, на месте!» — пробормотал Федька, пригнувшись к рулю и пытаясь осмотреть крыши складов. «Ага, я на подножку вылезу», — сказал я, аккуратно распахивая дверцу. Снаружи было тихо. При двери тьмы ветер уже привычно стих. Просто было серо, сумрачно, страшно, в голове шумело, и вновь это монотонное назойливое бормотание словно вгрызалось в мозг, путая мысли и рассеивая внимание. «Нет, по воде куда проще было. Жаль, что сюда никакая речушка не подходит». Так после нас сюда никто и не заглядывал. Все осталось, как мы бросили. Вон и кюбель в боксе, его сейчас забрать попытаемся. Вон и второй шнауцер с открытой кабиной. Ох, офигею я его вести сейчас, как бы тепло одет не был. Что за манера тогда была машины без нормальных кабин делать? Трудно, что ли? Или глобального потепления ждали? «Федь, кстати, надо бы еще и на стоянку глянуть!» Вдруг высказал я неожиданно пришедшую в голову мысль когда «Опель» остановился. «Раз уж тут временная аномалия, а ты осматривал то, что там стоит давно уже, то, может, есть смысл?» Кроме ряда боксов, на станции была немалая стоянка с трофейной техникой. Когда-то давно, до моего еще появления в этом мире, Федька с прошлым партнером осмотрел там машины и пришел к выводу, что стояние, пусть даже под брезентом на открытом воздухе, на пользу им явно не пошло». Но тогда он не знал главного, то есть того, что время на границе тьмы движется в противоположном направлении. Это нам позже на ферме подсказали. Да и сами мы одну странность заметили. Те машины, что мы забирали в прошлом рейде, оказались в лучшем состоянии, чем те, что когда-то Федька забирал. Так что... «А чё? Давай глянем по-быстрому. Там вообще было что брать!» — оживился он. «Там вообще наборчик-то хороший был!» Блиц завернул за угол складского корпуса и оказался как раз на той самой стоянке. «Да, много тут всего. Много». Я оказался прав. Перевернутое время действовало, как ему и подобает. Почти сразу мы подобрали на вывоз такой же «Опель», как и у Федьки. Такие городу нужнее всего, так что его в имуществе с руками оторвут. Кюбеля из бокса забрали, посадив на жесткую сцепку к машине Федьки. А потом нашли еще один, покрашенный почему-то в пустынные цвета, но с полноценным тентом, который прицепили ко второму грузовику, соорудив жесткую сцепку из железного гнутого прута и проволоки. Машины не заводились сразу, новый блиц пришлось таскать на трассе за старым минут десять, пока он завелся. Но завелся все же, а кюбели мы так и оставили, не заведенными до безопасного места, все равно на буксире поедут. Это описывать коротко. умались мы так, что язык на плечо вываливался. Все машины стояли без колес. Все пришлось обувать заново, вывозя скаты со склада. Спешили, боялись, дергались. Полноценно мог работать только один. Второй больше по сторонам оглядывался. Когда грузили аккумуляторы, которых на складе тоже немалый запас был, я застрелил какую-то невиданную доселе тварь, по силуэту, похожую на горбатого человека. Тварь появилась из-за угла, замерла на секунду, но так вышло, что у меня как раз в эту сторону ствол автомата был направлен. Так что она сразу словила четыре коротких очереди, сваливших ее с ног. Потом появилась стайка призраков, крутившихся пока высоко, но действовавших на нервы до предела. Без очков мы, правда, не работали, а главная опасность призрака как раз в том, что он атакует через глаза. Но есть же еще опасности, и не главные. Когда вся стая опустилась вниз и просто пронеслась мимо нас, я узнал, чем это еще может грозить. Страшно было так, что я чуть в штаны не навалил, а заодно садил палец колесным ключом. Показалась кровь, и Федька сразу засуетился, потребовав бросить погрузку аккумуляторов и валить отсюда немедленно. Что мы и сделали. Я вскарабкался в кабину грузовика, убедился, что все окна закрыты и пристроился в кильватор второму Блицу, за которым такой крошечный на его фоне тащился немецкий военный внедорожник. К нашему великому облегчению гончих на этот раз не было. Вот от них мы в прошлый раз настоящего страха натерпелись. А сегодня так, ерунда была, можно сказать. Хотя только сейчас я окончательно понял, почему мы тогда с Настей на самолёте Так старательно от этих призраков убегали. Вблизи они такую панику вызывают, что Настя просто не смогла бы машину вести. Мы бы в землю воткнулись. Опель, который я вел, хрипел, чадил, мотор сбоил время от времени: то на один цилиндр, то на другой, но постепенно все выправилось. Машина пошла ровнее, и мотор заработал как надо. Веса Кюбельвагена она даже не ощущала, похоже. Руль, разрабатываясь, крутился все легче и плавнее. И когда впереди показалась окраина безлюдного Кликушина, я окончательно почувствовал себя в безопасности. Там мы впервые остановились проверить груз и технику. — Вов, предлагаю пока второго кюбеля не сдавать, — сказал Федька, оглядев машины. — А чего? — немного удивился я. Федька вообще-то был склонен весь товар сразу в наличные превращать, а те в карман уминать, а тут вот как. «Да, как тебе сказать?» — чуть задумался он. «Мало легковушек толковых, ты же сам видишь. На станции четыре десятка машин, из них только три легковых было. Кто знает, вот одного кюбеля Роме продадим, и будет нам за это его вечное расположение. А потом, глядишь, еще кто захочет, а у нас уже и нет. А цена городская на него, ну, блин, тысяч пять дадут, так? Деньги, конечно, но мы с Блица три постолько возьмем, наверное». — Может, придержим? — Да без проблем, — признал я резонность его доводов. — А где и как? — А мы его сегодня за городом заныкаем, брезентом накроем, а завтра, например, оттащим в Сальцево и к Сергею на хранение поставим. Там это недорого. — Согласен. Все верно он рассудил. При таком дефиците легковушек лучше представительского подарка и не придумать. Так и сделаем. Один кюбельвагин спрятали на заброшенной МТС в 10 километрах от города. Загнали на пустующий кирпичный гараж, накрыли брезентом, обвязали аккуратненько, чтобы тент ветром не сдуло. Ничего, постоит денек-другой. Никто его не найдет. Зато никаких записей про въезд в город не будет. Равно как и излишнего интереса. А затем сразу поехали на крупу, где Федька побежал в здание администрации, а я остался у машин. Стало еще холоднее. Хорошо, что оделся правильно, практически по-зимнему. Курильщиков на крыльце уже не было, погода и где-то на лестницах дымят. Крупа сыпала все гуще. Если в подмерзших мостовых ее еще как-то сдувало порывистым ветром, сбивая в быстрые и короткие белые вихри, то у стен домов и просто под кустами намело уже изрядно, все побелело. Федька вышел из здания минут через пять, явно разочарованный. — Чего? — Да болеет, Рома, блин! — ответил он недовольный. — Думал, сегодня все закончить, а тут... — А завтра будет? — Да хрен его знает! — пожал он плечами. — По-хорошему заехать бы надо, спросить. — Давай заедем. Адрес знаешь? — Знаю. Он в больничном переулке живет. Рядом с госпиталем. Поехали не сразу. Сначала завели толкача второй кюбель, покатав кругами по площади. Как и ожидали, машина завелась, прочихалась... Затем моторчик зажужжал ровно. — На ней поедем давай, — сказал Федька, втискиваясь на пассажирское сиденье. — Опеле потом перегоним, а пока это пусть покатается. — А машину не разгрузят? — обеспокоился я. — Не, я с Каролом договорился. Полтишок сунул, она у них прямо под окном стоит. Кюбель побежал резво, даже резвее моего тазика, за счет заднего привода, наверное. При этом на ходу он мне понравился. И управляется легко, и через еще не замерзшие лужи запросто переезжает. Ну да, говорят, что по проходимости он как Виллис. Даром, что без заднего привода. А только за счет веса и того, что мотор над ведущей осью. И передний мост не закапывается, и задний не проскальзывает, где не надо. А еще понравилось то, что в него как в обычную машину садишься. То есть дверь открыл, да и сел. А не как в мой тазик. В тот разве что летом удобно, наверное. А так каждый раз, тент поднимая или подлезая сбоку, согнувшись в три погибели. Нет, там все не так. По теплу кюбель ничуть не лучше швима. Такая же жестянка без всякой изоляции, просто штампованные борта и дверцы. Но хоть от ветра прикроет. Дверцы цельные, с окошками в брезенте на легком каркасе. Но промерзать будет насквозь. А если изоляцию сделать, то, наверное, маленький моторчик и веса ее не потянет. А может и потянет. А так, в остальном одно и то же, недаром эти две машины ближайшие родственники, и все органы управления, и брезентовые каркасные сиденья, и даже звук от них одинаковый. Пока Федька бегал домой кроме, я катался вокруг квартала, продолжая заряжать батарею. Потом Федька, явно дождавшись моего очередного проезда мимо, выскочил на крыльцо и я запустил его в машину. Завтра после обеда он придет известил Федька о результатах своего похода. «С утра у них что-то вроде учебы, а потом у себя будет. Да и не болеет он ни хрена, так? Дома отсиживается. На работу ему лениво по холоду. Ну, хоть завтра придет». Повозиться еще пришлось. Новый Блиц перегнали на охраняемую стоянку на каляева к рынку. Там у них с этим делом все строго. Торговцы товар прямо на машинах там хранят. Потом вернулись обратно и перегнали туда же машину Федьки. С грузом аккумуляторов он побоялся ее возле общежития оставлять. Так что и домой его везти тоже мне пришлось. Настю на аэродром я отвез еще до рассвета. Работа у них и вправду была, как она предсказывала через край. Пока дожди лили, дела накапливались, а теперь надо было срочно всех их расталкивать. Погода не то что до конца летная была, и ветер резкий, и осадки, но все не как раньше, так что летали. Мы же с Федькой решили раз до середины дня время есть сгонять в Захолме, поглядеть на ту самую Валю, что умела оказать любезность шеф-повару Вахтангу. Хотел я сначала взять на пробу для этой поездки Кюбель, но потом решил не рисковать. Он на продажу, мало ли что. Так что ездили мы сегодня на тазики. До Захолме было километров 25 по относительно приличному укатанному грейдеру. И дорога была не пустынной. Грузовики по ней катались, и параллельно с ней железка тянулась, на которой я заметил ремонтный состав и кучу мужиков в спецовках. — Поезд хотят пустить, узкоколейку! — пояснил Федька, показав на них. — Тогда вообще благодать будет. Она тут была, но вроде как состояние хреновое, вот и перекладывают заново. — А чего? Неплохо было бы! — кивнул я. — Как рейсы по расписанию появятся, так все, считай, что прямая связь. — А ты раньше в Захолме бывал? — Да тысячу раз! — ответил Федька, попутно пытаясь перекурить папиросу. Прорывающийся подтент ветер никак не давал ему этого сделать, задувая спички в ладонях. А я наблюдал за его мучениями с откровенным удовольствием. — И как там? Что там есть? — Ну, как Красношахтинск примерно. Там лесопилка и лесозаготовка. Будет железка — с вывозом вообще проще станет. А так что есть? Гостиница есть, пара кабаков... — Да и все. Больше нет ни хрена. А что тебе нужно? — Без понятия, — пожал я плечами. — Просто так поинтересовался. А — А? Пока ехали, заметно продрогли. На ногах хоть и ботинки на меху, но все равно холод прошел. И руки на руле закоченели, и лицо замерзло. Надо было шерстяной подшлемник прихватить, который в маску раскатывается. Но прощелкал, не начал еще по-зимнему мыслить. — А пора уже. За холм ей вправду больше всего Красношахтинск напомнило. Такие же двухэтажные дома в центре, в большинстве своем деревянные на каменных фундаментах. Окраины частным сектором застроены. Заброшенного нет ничего вроде как, поэтому периметр вокруг городка простенький, проволока да и все. Везде спокойнее живется, только в Углегорске такие безобразия похожи. На улицах не сказать, чтобы оживленно было все же рабочий день, но и не пусто. Маленький базарчик раскинулся прямо на центральной площади городка, огороженной деревянным забором. Там же, на площади, было здание местной администрации, копия красношахтинского НКВД, по которому мы шарились, и гостиница «Дом колхозника», в которой, судя по полученной от Иры информации, эта самая Валя и должна была работать. Впрочем, сейчас староприметный дом именовался «Отелем» «Золотая роща» и был в собственности кого-то из Углегорска, как мне Федька сказал. — И не шалвы, как я было сперва подумал. — В гостинице ресторан есть, он вроде как приличный. Продолжил процесс просвещения Федька. — А вон там, видишь, за рынком? Трактир «Зорька», так? Так там что водку разбавляют, что кормят дерьмом, что драки каждый день. Там вся лесопилка и все лесорубы гуляют. Я приткнул тазик возле самого крыльца отеля. Мы вышли из машины, огляделись, но ничего угрожающего не увидели. А потом вместе направились в гостиницу. Демину я опознал сразу, даже до того, как прочитал табличку В.С. Демин «Администратор», стоящую перед ней на столе. Валя была рыжей, по-настоящему рыжей. Огненной такой, хоть от волос, убранных сейчас в узел на затылке. А еще она была круглолицей, белокожей, зеленоглазой, крупной, грудастой, задастой. В общем, в чем-то даже копией своей подруги Иры. Разве что заметно повыше той. Я даже подумал сразу, что, когда люди долго общаются, то у них и вкусы становятся схожими. Это я прошал в усваха, если что. Но вообще симпатичная баба, и даже глаза не такие глупые, как у Иры. «Вы на постой?» — задала она нам вопрос вместо приветствия. «Нет, мы пообщаться», — заулыбался я. «С вами, если не возражаете». Она вроде как тоже заулыбалась, и тоже, как и Ира, белозубая и ярко но глаза выглядели настороженными. «А вы откуда будете?» — спросила она. «Характерная деталь. Откуда вместо кто. Не суть важно, кто ты, важно кого представляешь». «Да мы из научного департамента», — ответил я, решив представиться максимально невинно. «Из полевой экспедиции. Тьму изучаем и все такое». «Да!» — вскинула она брови. На этот раз в голосе прозвучало удивление. «А ко мне вас что привело?» «Друг ваш бывший, Шкипер Баталов!» Решил я не ходить вокруг да около. «Вот как!» Теперь уже заметно удивилась она, заодно как-то настороженно осмотрелась, словно ожидая, что нас могут подслушать. «Вот уж не думала!» «А можем мы где-то более приватно побеседовать?» «Да, можем, конечно!» Вроде даже обрадовалась она такому предложению. «Я сейчас!» Она сняла трубку с большого эбонитового телефона... Набрала две цифры, потом попросила кого-то ее подменить. Через пару минут из коридора показалась средних лет женщина маленького роста с седоватыми волосами, затянутыми косынкой, и одетая в хозяйственный синий халат. «Пошли!» — позвала нас Валя, встав из-за стола. Она повела нас по недлинному, но довольно темному коридору, виляя упитанным задом, чем заметно привлекала внимание Федьки, смотревшего на нее уже с явной задумчивостью. Толкнула дверь, пропуская нас в узкий, как пенал, кабинетик, с одним письменным столом, стеклянным шкафом и длинным серым диваном вдоль стены. — Садитесь! — указала она на диван, а сама же уселась за стол. — Так что по поводу Баталова знать хотите? — А хоть что-нибудь! — улыбнулся я максимально обаятельно, после чего выложил практически правдивую историю про найденного карася, не упоминая, правда, места. — Хотя бы знать, кто там с ним быть мог, с кем он еще ушел. — А нашли там кого-нибудь? — спросила она настороженно, волнуясь, кажется, больше о том, что сейчас дверь распахнется, и в нее войдет бывший сожитель. Раскинув руки с криком «Дорогая, я вернулся, мы снова будем вместе». — Нет, только баржу нашли! — решил я не упоминать труп Лошакова. Тем более, что он все равно от баржи далеко был найден. — Ну так с этим Серыха и Валиевым, с кем же еще? — уверенно сказала она. — На них он и работал. Фамилия Валиев для меня была в схеме новой, поэтому я ее пока просто карандашиком в блокнотик записал. Но сказал при этом. — Что на них работал, это понятно. Мне бы весь экипаж, пока пофамильно определить, кто там кто. — Вот такой Лошаков Иван Алексеевич. Вам знаком? — 62-го года рождения. — Знаком, понятное дело. Только он у них был этим, но... Она чуть задумалась, потом сказала ну, который чинит все». «Механик?» — предположил Федька. «Вот так, да, наверное, механик», — закивала Валя. «Помню я его». «А про него что рассказать можете? Где он жил или с кем?» «Да не с кем», — махнула она рукой с пренебрежением, словно описывая крайне неудачный экземпляр особи мужского пола. «Сам по себе. В Сальцево все в бордель бегал. Там его даже полюбили как-то, говорят. Чуть живым ушел. Вести себя не умел, видать». — Давно было? — Да почти перед самой пропажей, за неделю так. Задумавшись и посмотрев в потолок, сказала Валя. — Да, за неделю где-то, — добавила она, уже глянув мне в глаза и вдруг томно заулыбавшись. Похоже даже, что неосознанно, сугубо по привычке кадрить все, что у нее перед глазами. Так, на всякий случай. — А жил где? Не в курсе? — Нет, этого не знаю. Замотала она головой так, словно я ее заподозрить в чем-то худом собирался. Например, в том, что она к нему от Баталова и Вахтанга в его холостяцкую берлогу бегала, любезности оказывать, например. «Не проблема, это мы выясним», — кивнул я, хоть и не очень точно знал, как будем выяснять. После чего задал следующий вопрос. «А с Пашей Тигуновым Павлом...» — вспомнил я фамилию Паши. «Как знакомы были?» Тигунов? Нет, Тигунова не знала. У них Паша Петров был». «Петров? А какой из себя...» После короткого диалога выяснилось, что Паша подразумевался один и тот же, только фамилии выходили разными. «Так с ним как знакомы были?» — повторил я вопрос. «А хорошо знакома!» — улыбнулась она, при этом взгляд ее метнулся куда-то к столу, словно даже стесняясь. «Паша мне очень даже нравился, приятный молодой человек!» Мне почему-то подумалось, что Паше какие-то любезности тоже были оказаны. Утверждать не стану, но показалось. Впрочем, я бы на ее месте не отказывался. Пашка человек свободный, а Валя Демина девка хоть и крупная, но скорее все же красивая. А в экипаже он кем был? Да кем он мог быть? Этим. Он у них вроде как по безопасности главный. Игорь мой говорил. Он же в прошлом то ли в гор безопасности служил, то ли где еще, не знаю. Во как. Если она ничего не путает, что сомнительно. Не такая уж старая история. А со слов Паши выходило, что плавал он с кем-то чуть ли не палубным матросом, специалистом по швабре и скрипку. И про то, чем он занимался до баржи, Паша ни слова не сказал. «Все интереснее и интересней». «И на карасе он именно безопасностью занимался?» — уточнил Федька, тоже за такой факт зацепившись. «Ну да, чем еще? Он же даже, считай, и в экипаже не был. А больше при начальстве, серых с Валиевым». Я их когда с Игорем видела, так сразу поняла, что Паша главный. Ага, и как-то, похоже, сделала попытку подняться по социальной лестнице Углегорска через него. Любезности оказала, но перескочить от Баталова к Паше не получилось. Так, наверное, вышло. А когда Игорь в последний этот свой рейс уходил, вы ничего странного не заметили? Задал я ей один из ключевых, на мой взгляд, вопросов. И, наткнувшись на ее не очень понимающий взгляд, расшифровал. «Ну, собирался как-то по-другому, тщательнее, например. Или больше вещей взял, или что-то сказал, или что-то другое. Что-то, что было не так, как раньше». Она задумалась, причем старательно, но затем покачала головой. «Нет, ничего такого. У него набор вещей всегда одинаковый был. Я знаю, я же гладила их и у рюкзака выкладывала, а он уже только упаковывал». Потом после небольшой паузы добавила. «И ушел, как обычно, ничего нового не делал». Формулировка последней фразы меня немного озадачила. Но потом я сообразил, что шкипер Баталов перед уходом, видать, имел привычку привязанность сожительницы демонстрировать. И это она в виду и имела. Просто не поняла, что я подразумевал нечто немного другое. Ну да ладно. «А чем они вообще занимались, как вы думаете?» «Да торговлей», — удивилась вопрос у Валя. «Продукты возили и водку. А что?» «Нет, ничего. Просто груз, что на борту был. На соответствие проверить хотел». Сказал я, написав в блокноте. «Проверить через Сергея, что возили». «А, понятно. И что нашли?» «Водку. Немного», — соврал я. «Вот видите». «Вижу. А фамилия Скляр вам ничего не говорит?» лифтина Скляр». «Алевтина?» — переспросила она, и у меня даже сердце немного замерло, чтобы не спугнуть. «А у Паши девушку Алевтиной звали. Раньше еще», — сказала она. «Потом разошлись они вроде. Я ее не видела, а вот за фамилию не скажу, не слыхала фамилии. Может и Скляр, а может и не Скляр». В Захолме задерживаться не стали. Сразу после разговора с Валей поехали в Углегорск. Разве что дал Федьке покурить на крыльце. Больно уж жаловался он на то, что на ходу не получается. По дороге все пытались переживать полученную информацию. Информации получилось неожиданно много. Для кого-то, разумеется, она секретом не была, кроме наличия Паши в экипаже. Но для нас тут что ни слово, то сюрприз. Хотя бы даже то, что Пашка как-то фамилию изменить умудрился. А в Углегорске это не так уж и просто, если в нужные места допуска не иметь и некоторых дверей ногой не открывать. Удостоверение личности у нас ведь по месту работы выписывается. И даже при смене работы запрос на старое место всегда отправляется. Эту кухню я уже узнал. Ну и другие методы контроля были, чтобы, значит, мертвые души в городе не образовались. А вот Паша этот контроль обошел. И так обошел, что его вроде и искали, а вычислить не смогли. — Федь, кстати, а кто держит всю базу данных по жителям города? У кого вся история целиком? От момента, как провалился до того, как умер, если умер. — Ну, роб только прибывших регистрирует, так? — задумался Федька. «Дальше они ему уже не видны. Отделы кадров...» «Блин, никогда не задумывался», — хмыкнул он. «Отделы кадров, наверное, тоже куда-то все сведения передают. А вот куда?» «А те, кто не работает или кто сам на себя, как тот же момент. «Те в администрации удостоверение получали. В отделе... Как он, мать его, называется...» Федька даже по колену стукнул. «Ну да, отдел людских ресурсов, так и называется. На том же этаже, где и горы мущества сидят, точно...» — У них все может и быть. — Может, пожалуй, — согласился я с ним. — Всякие выписки из трудовых и прочее, стаж и все такое. Так, а вот выезд-въезд из города — это горбезопасность? — Ну, может быть. Комендачи официально под ними, им и докладывают, наверное. А может и нет. В общем, или у Котовского в ведомстве, или у Макроусова. — Назвал он фамилии начальника горбезопасности коменданта Углегорска. — Там наверняка, но нас там не ждут, как мне кажется. — Ну и на ферме, говорили же, — добавил Федька. — Анкеты все эти и все такое прочее. — Ну так не всех же анкетируют всерьез, — возразил я. — Я вон уже на тысячу вопросов ответил, а кому-то на лекции короткие анкеты раздали, да и все. — Ну как короткие, все под сто вопросов. Или ты не в курсе, что потом или почтой анкеты рассылают, или на работу. — Понятно, — махнул он рукой. — Все с тобой ясно. Это только тебя так опрашивали, а нас всех грешных, вот это, понял? И ты обратно или почтой отправляешь, или сам заносишь в крупу, в ящик бросаешь. — Стоп. Получается тогда, что у Милославского самые подробные анкеты, так? — Ну, по происхождению каждого — да, а по местам работы или, скажем, перемещениям — то уже нет. — К Ивану идти надо. Только и осталось мне сказать. — Кстати, ответ на запрос в РОПе готов. — напомнил Федька. — Он еще вчера готов был. — Вот сейчас и забежим. Влетели на крупу, тормознули. Федька побежал Рому искать, а я пошел в здание напротив. Наталья Сергеевна, все так же маскирующаяся за клубами папиросного дыма, узнала меня сразу, сказав своим звучным прокуренным голосом. — Готова твоя справка. Забирай! И толкнула по стойке незапечатанный конверт. Я открыл его, вытащил заполненный на машинке бланк, в половинку листа, и прочитал. «Скляр, Алевтина Андреевна, 1975 года рождения. Скляр, Елена Андреевна, 1970 года рождения. Сестры, обратились за помощью на КПП-2 12 июня 08 -го относительного года. Переход произошел из города Дедовск Московской области». 12 июня 2000 года, направленной по вопросам трудоустройства в ОЛР городской администрации. «Сестры?» — спросил я скорее сам себя. «Сестры!» — ответила Наталья Сергеевна. «Больше сведений про них у меня нет». «А ОЛР — это отдел людских ресурсов?» — вспомнил я, что мне Федька сказал. «Все верно!» — ответила она, одновременно выпустив в меня клуб дыма. — Это через дорогу, на втором этаже. — Спасибо. Сёстры, сёстры, теперь всё чуть понятнее стало, хотя бы по нестыковочкам со временем. Только получается, что Серых и компания его обеих сестёр извели, так? И одну, и другую. Кстати, что-то мне тогда следак из горбезопасности говорил, Павлов что ли, что это была скандальной, чуть в штрафной отряд не угодила, а потом уехала и кто-то ее в яме сжег. Так. А баржа, на которой младшую сестру держали, пропала уже давно. Это не потому ли она была склочная и нервной, а? Если бы у меня сестра пропала, то я бы тоже на заднице ровно не сидел. Так, и что теперь делать? Попытаться выяснить, что на сестер есть на ферме. В конце концов, на ферме многое замыкается, и Серых оттуда ушел... Милославский тоже способы создания проходов ищет. Если Алевтина, например, заинтересовала серых, то могла и ферму заинтересовать. Или даже серых какие-то специфические данные про нее нашел в архивах фермы. Может, она, как и я, была тоже провалившейся принудительно. Или на нее тоже канал замкнулся. Так, с этим срочно к Ивану надо будет. А Паша... Паша... Сука ты, Паша очень мне так кажется. Гнида подкожная. Я других не видел и не знаю из вашей колоды, а вот с тобой знаком. Я с тобой даже хлеб ломал, тварь. Мне вовек теперь не отмазаться. Ну да ладно, Паша, я про тебя уж не забуду, крест на пузе. За безопасность ты у них отвечал. Ага. Поговорить с Федькой не успел. Из подъезда вышел Рома, упакованный в шар еще плотнее, чем даже в прошлый раз. А щеки задрались, глаза подперли. Носом он все же шмыгал. Может, просто из тепла на холод вышел, а может, и вправду болел. Поздоровался со мной за руку, подчеркнуто доброжелательно. Потом мы все в машину втиснулись и погнали к рынку, на стоянку. Там, для того, чтобы времени не терять, я пересадил Рому за руль тазика. А сам уселся в блиц. И мы маленькой колонной поехали на новаторов, к складам гор имущества, где Рома работал экспертом-оценщиком. Собственно говоря, именно потому мы так его дружбой добивались. Заехали в ворота под вывеской администрации Углегорска отдел приема складов гор-имущества, где были встречены уже знакомым механиком Свистуновым, первым помощником Ромы и обладателем второй подписи на акте оценки. Когда Свистунов загнал на смотровую яму грузовик и полез под него, я подошел к Роме, сказав тихо. «Кюбеля мы пригнали, состояние отличное. Когда забирать хочешь?» Рома вздохнул, потоптался, посмотрел на стоящий неподалеку тазик, потом все так же тихо ответил. «Володь, а может, этого уступишь, а? В залог будущей дружбы. Очень понравилось, вот ей-богу. И в городе ее знают уже, разговоров меньше будет». «С чего это меньше?» — удивился я такому заходу. «А скажем, что ты гонял куда-то и раздолбал его там, а я у тебя эту руину выкупил. Нет, цена та же, я же не спорю». Зато ни к тебе, ни ко мне никаких вопросов. Вот умный, а? Цена та же. Оно понятно, что та же, если тазик по-хорошему куда дороже кюбель. Нормально, так Рома маневрирует, и послать Рому прямым текстом как-то не хочется, особенно сейчас, пока акт не подписан. С другой стороны, Рома про тазик тоже всего не знает. Он на нем 10 минут ехал. А вот случись за день 10 раз подтента из-под тента, и дверей нет. А ветер все холоднее. Кюбель ведь непродуваемый, а этот — насквозь. И Федька курить начнет, а я его по шее. — Ром, вот тебе вопрос, — осенило меня. — Ты с ОЛР контачишь? С -то — С ресурсами-то, — уточнил он. — Запросто. А что надо? — Надо трех человек пробить, если не трудно. Сможешь? — Смогу. Прямо сегодня, после работы. — Напиши кого только. Никаких проблем, — уверенно заявил он. — А с машиной чего? «Договорились. Забирай амфибию», — кивнул я. «Так вроде уже не обидно. По делу расходимся». «Блин, у меня деньги в сейфе остались». Вроде как расстроился он, вспомнив. «Все три, как говорили. Когда тебе отдать?» «Ты сегодня ресурсы пробьешь, так?» «После работы. Сложи все в пакет и деньги туда же. И оставь на вахте у научников. Сможешь?» «Никаких проблем». Сделал он решительный жест рукой. «Пиши фамилии». Я вытащил записную книжку, быстро переписал данные погибших сестер, а потом вписал туда же Тигунов Павел и Петров Павел. Вырвал листок, отдал Роме, сказав: Двое последних, похоже, один человек. Он как-то сумел фамилию сменить. Если на него что-то найдется, вообще отлично будет. Сделаю! Все так же решительно кивнул Рома. Тебя домой подвести? Нет, я с Федькой. Тогда давай договорчик на машину составим, чтобы все по чести было. Засуетил Рома, стараясь ковать пока горячо. С актом как? Свистунов еще не закончил? Не, пока не закончил. Успеем с актом. Вид у Насти был усталый: тени под глазами, голос, короче, все признаки. Как она рассказала, летали сегодня весь день, только заправляться садились. В общем и понятно. Большинство заданий город дает, и он же платит по выполнении. Так что сотрудники Углегорского аэродрома сегодня деньги зарабатывали. Хороший день год кормит, как говорится. С этой точки зрения день у нас с Федькой тоже удачный вышел. Размякший от покупки тазика Рома вписал в акт самую высокую возможную цену. А товар был принят весь — и грузовик, и аккумуляторы, и запчасти. Несколько ящиков которых мы тоже успели загрузить. Если уж возвращаться к мечте залечь в спячку до весны, то с финансовой стороны она была более чем реализована. Другое дело, что со всех других сторон она так мечтой и оставалась. А вот что касается остального, там все сложнее. Настя, выслушав рассказ о наших похождениях за сегодня, предложила на Пашу просто заявить. Пойти куда следует, и там заявление написать. «Пришлось отговаривать». Все равно никаких прямых доказательств нет, только косвенные. Да и непонятно, кто за Пашей вообще стоять может. Если брать ту действительность, из которой я сюда провалился, то правильный сотрудник правильного ведомства мог вообще что угодно творить, свои бы всегда прикрыли. С Дону выдачи нет. В Настиной же действительности с ее слов было все не так. Но мне как-то не верилось в то, что в России что-то подобное быть может. Пусть даже и в параллельной. «Непривычно это как-то. Совсем на фантастику похоже. Просто осторожнее с ним пока надо», — объяснил я ей унылую реальность. «И наедине желательно не оставаться, но так ничего не показывать. Присмотримся. И когда разберемся, что тогда? Тогда и видно будет», — уклонился я от прямого ответа. «Все возможно». «Что именно возможно?» — уточнила она. «Возможно, например, что он с этим так и дальше здравствовать будет». «Нет, это невозможно. Здравствовать он, если и будет, то очень недолго». Это я сказал вполне твердо, потому что уже и сам решил, что если Пашу сдать кому-то, кто его повесит за все художества, не получится, то я как бы и сам могу справиться с ситуацией в ручном режиме. Скажу даже больше, я бы предпочел решить эту проблему сам, а не ожидать правосудия, в которое не очень-то верилось. Но дальше видно будет. Надо пока успеть получить максимум информации». Пока это, в смысле, до тех пор, пока или наш противник, кто бы он ни был, не хватится, не обнаружит, что мы копаемся в той куче, где все скелеты захоронены. Или начальство не начнет палки в колеса ставить. Почему? Да потому что такова природа начальства отечественной системы. Ни за что хорошее оно никогда не впишется. «Настя, еще!» — окликнул я ее. «Одна не ходи, вообще! Только с кем-то всегда!» из своих или на безопасной территории. Хорошо?» Она лишь кивнула, как мне показалось, не слишком серьезно. «Золотая, я не шучу. У меня насчет этой истории предчувствия плохие. Или надо от всего, что мы с тобой задумали, отказаться и жить здесь?» «Нет, отказываться не будем». Повернулась она ко мне, выглянув из крошечной кухоньки. «Я тебя слышала хорошо, буду осторожной. Здесь безопасно?» Она постучала по косяку двери, подразумевая квартиру, в которой мы находимся. «До тех пор, пока ты на стороже. С этих пор любой стук в дверь — уже угроза, понимаешь? Мы ведь даже не знаем, кому на мозоль наступаем. Он еще даже не подпрыгнул и не выматерился. Кто угодно может быть. К нам никто и не приходил пока. Вот пока пусть никто и не приходит. Даже Федька безопасен, только если он со мной. «А с Федькой-то что, может быть, не так?» — поразилась она. На Федьку можно как-нибудь повлиять, запугать, взять заложника, просто обмануть, развести на нехорошее. Поэтому, если он вдруг пришел без меня, это может быть угрозой. Понимаешь? — Ну ты... — даже не нашлась и на что сказать. — Не паранойя, нет? — Даже если у вас паранойя, это не означает, что за вами не следят, — ответил я старой поговоркой. — Настя, там точно какие-то большие местные люди замешаны. Так что всего можно ждать. «Не Милославский?» — уточнила она. «Нет, не он!» — уверенно ответил я. «Он точно не может быть замешан, иначе не толкал бы нас в спину, а наоборот, никакой деятельности не вел бы и группу нашу бы не собирал. Я ему особо тоже доверять не советую. Кто знает, о чем и с кем он без нас договориться может. Но это не он. Но он хочет получить то, чего добился Серых, его результаты. И если кто-нибудь предложит их ему в обмен на нас...» — Ну ты поняла. Долго размышлять он не станет. — Сдаст? Я только хмыкнул. — Однозначно. Так что ты... Вот что. Пробормотал я, поднимаясь с кровати, где валялся со своими записками. Подошел к шкафу, достал немецкий автомат, взвел, поставил на предохранитель. — Вот это пусть прямо здесь висит под рукой. Я повесил автомат на ремень рядом с входной дверью. — Все время висит. Если кто-то начнет стучать прямо сюда, минуя коменданта, то... Трудно советовать, но как чутье подскажет. Почуешь угрозу, бей прямо через дверь. Получится сбежать, дуй к самолету и лети в Сальцево. Там... там к Сереге обратишься, начальнику охраны тамошнего базара, помнишь его? Вот, к нему. И жди меня, там жди, не здесь, понимаешь? — А он меня там ждет? — удивилась она. Нет, но будет. Завтра, кстати, туда и поедем, если не возражаешь. Зачем? Ну, ты же на базар хотела, вот и скатаемся. Выходной же. Я не могу. У меня полетный лист на неделю вперед. Я же месяц бездельничала. Я задумался, потом сказал: Никуда одна не ходи. Договорились? Когда меня нет, просто сиди дома. Как бы скучно это ни было. Я еще и дежурю в ночь. Вот как. А я ночевать в сальцеве планировал. Это с кем? подскочила она. «С тобой вообще-то?» — выдал я очевидный ответ. «Просто выедем поздно туда. Здесь с утра еще надо дела переделать. Узнаю, что к девкам пошел. Убью». Да, садиться в кюбель все же куда приятнее, чем в тазик залезать. Никакой акробатики и не нужно. И дверка ветер отсекла, оставив его снаружи. Холодный и резкий. Настоящий снег пока еще не пошел, а сухую крупу, которая так и сыпала с неба, ветер сгонял с земли, не давая покрыть ее полностью. Но лужи уже замерзли, я даже не удержался, проломил в одной ледок каблуком. Сегодня я уже по-зимнему оделся. Впервые, наверное. Куртку сменил короткий тулуп, перчатки тоже зимние, разве что валенок пока не надевал. Обошелся ботинками на меху от Аганисяной компании на толстой шерстяной носок. Пришлось, правда, повозиться с размещением оружия. До того пистолет носил на поясе под курткой. Но в застегнутом тулупе до него добираться будешь часа два, так что пришлось перевесить кобуру открыто. На ремень, что было непривычно и странно. А ментовский наган сунул за отворот, за пазуху, где прикрепил маленькую плоскую кобуру на сам тулуп. Нормально, там никто оружия не ждет. Усевшись в машине, выставший за ночь до ледяного состояния, Постучал изнутри по гулкой дверцы, больше всего напоминающий подвешенной на петлях противень, посожалев о том, что пенопласт здесь еще изобрести не сумели. Вот из него вполне можно было бы сделать хоть какую-то теплоизоляцию. Или пена эта строительная из баллончиков. Тоже ведь ничего не весит. Ладно, может и придумаю что-нибудь. Появилась Настя, тоже в тулупчике, летний комбинезон в мешок упакован. Уселась справа, огляделась, сказала, что ничего. А потом посоветовала утеплить борта машины войлоком. А ведь и верно, про войлок я и забыл. Надо попробовать будет. Купить сто пар валенок и резать их ножницами. Представив картину, гоготнул, вызвав подозрительный взгляд Насти. В субботнее утро город еще спал, прохожих почти не было. Да и машин не видно на улицах. Эхо от мотора Кюбеля звонко отражалось от стен домов. Слышно было, как хрустят лёд и замёрзшая грязь под узкими зубастыми колёсами немецкого военного автомобильчика. Холодный руль чувствовался даже через овчинные перчатки. Завез Настю, потом прикинул, как дальше ехать. Так, забрать Федьку, потом на крупу, посмотреть, что там мне Ромка оставил, если оставил, и ещё к Ивану заскочить было бы неплохо, деньги отдать, да и извиниться не помешает» а то мы так мило договорились на денек, а сами... Федьку ждать пришлось недолго, минуты три всего. Он, наверное, из окна выглядывал, как я обычно сам делаю, и сразу вышел. Вышел уже по-новому, то есть внимательно оглядевшись по сторонам. Проникся. Одет он был, как и я, тепло, даже с некоторым запасом. На плече висел ППШ. Ну да. Я еще домой заеду, а он уже нет, так что все свое несет с собой». На крупе было почти пусто. У подъезда НКВД стояло всего четыре машины. В будни их куда больше собиралось, но сегодня суббота, только дежурные на месте. Федька остался у Кубеля перекурить, я ему по дороге не дал, мотивируя плохой вентиляцией. А я направился в подъезд один, пробежав по лестнице, пустой, без толпящихся на площадках курильщиков, до научного департамента, постучал в дверь, в окошко которой не сразу выглянул сонный вахтер. — Привет! — кивнул я ему. — Бирюков моя фамилия называется. Не оставляли для меня пакет с вечера? — Оставляли! — сказал тот, одновременно умудрившись зевнуть в кулак. — Удостоверение предъявите только! — предъявил. Тот, не говоря больше ни слова, исчез из окошка, а потом оттуда высунулась рука с заклеенным пакетом из грубой оберточной бумаги. — Держите! — Спасибо! — окошко захлопнулось, вахтер пошел досыпать. Убедившись, что никого вокруг нет и никто не подглядывает, я спустился до следующей лестничной площадки и вскрыл пакет, расположившись на подоконнике. Так, деньги, талончики. Блин, все на месте. Три тысячи. Ага, с этим Рома не подвел, все в порядке. Но не деньги сейчас главное. Так, конверт. Это не было официальным документом. Просто Рома переписал то, что было в папках отдела людских ресурсов, От руки. Но мне нормально. Я же не в суд подавать собираюсь. Мне просто информация нужна. Так, про сестер есть. Про Тягунова есть. Про Петрова тоже есть. Отдельно от Тягунова. Черт, там на анкетах фото должны быть, наверняка. Блин, ну это Роме уже не перерисовать. И ксероксов еще никто не придумал. Так, ладно, что мы тут имеем? Скляр Елена Андреевна. Одна года рождения. По образованию бухгалтер. Так. И направлена на работу в бухгалтерию угольного разреза. Уволена по какой-то статье уже после гибели младшей. Так. Месяца три как уволена. В мою теорию укладывается. Младшая. По образованию художник по тканям. Работала в артеле Зингер и компания. Что это за артель такая интересная? Пропало без вести. А вот и про Пашу. Петров Павел Валерьянович. Провалился. А уже шесть лет как провалился. Так. Сведения о служебной деятельности составляют тайну. Находятся в распоряжении управления городской безопасности. Вот так. Не соврала Валя. Откуда-то оттуда Паша вынырнул. И вот Тигунов, Тоже Павел. Уже не Валерьянович, а Валерьевич. Дата рождения совпадает с Петром. А вот провалился вроде как позже. И сразу же запись. Палубный матрос на барже «Карась». О как! Ну и кто скажет, что Паше биографию не почистили? Так, от Рома приписка. На фотографиях один и тот же человек. Можно поднять скандал. Надо? А я не знаю пока, Рома. Не знаю. Может и надо. Подумаем. Федька тоже почитал, покивал... Выматерился в адрес нашего бывшего приятеля, потом заторопился. Дел еще полно на сегодня. В машине отчитали Иванову долю. Там больше двух тысяч получилось, даром что 10% от общей суммы. Сунули пачку чеков в оставшийся от Рома конверт и погнали на Шахтерскую, где в общежитии наушников жил Иван. Шахтерская располагалась аж за складами гор имущества и была кривой, грязной и раздолбанной улицей. Но вот общага оказалась на удивление приличной. Трехэтажное желтое здание с просторным двором и за высоким забором с колючкой. Да и внутри почти как гостиница с двухместным номером. В каждом номере туалет и душ. Но это мы уже выяснили, когда Иван спустился за нами на вахту и провел в комнату. — Ты, гля, королем живешь! — восхитился Федька. — Сосед как, не храпит и не бухает? — А у меня и соседа нет, — сказал Иван. Повесился он с полгода назад, вон там, на трубе отопления. Да так никого больше не подселили. — Вон, на кровать садитесь! — показал он на койку напротив. — Кстати, мужики, вы охренели так подставлять? Я лжом извертелся, вас отмазывая. Совесть есть? — Есть! — кивнул Федька, протягивая ему конверт. «Здесь 2400, — Здесь две 10%. Десять процентов! Брови Ивана удивленно поднялись, он присвистнул. — Ничего себе! — «Не ожидал. Спасибо». Кивнул он и, сложив конверт, убрал его в карман брюк. «Лучше?» — ехидно поинтересовался Федька. «Немного!» — хмыкнул тот и кивнул на кипятильник на тумбочке. «Чаю хотите?» «Где Иван, там и чай!» — засмеялся Федька. «Иван, чай! Хотим, наливай, все равно еще разговор есть!» Тут Федька не наврал. Я и сам, общаясь с Иваном, таким завзятым чаемником стал, что сам себе удивляюсь. «Ну и ладно. Чай пить, не дрова рубить». «Вань!» — заговорил уже я после того, как Иван передал мне парящую горячую кружку. «У нас доступ к архивам научного департамента есть?» «А что, надо?» — чуть насторожился он. «Там много чего в архивах. Так сходу и не скажу. Анкеты провалившихся сюда интересуют», — уточнил я. «Можно как-то посмотреть?» «Они разные бывают, анкеты эти. Некоторые засекречивают». «Почему? И почему только некоторые?» — удивился я. «Разные причины», — уклончиво ответил он. «Твою уже наверняка засекретили». «Это почему? А примета такая!» — кривовато усмехнулся он. «Если дают дополнительные анкеты, значит, интерес вызвал серьезный. А если серьезный интерес, то отнесли твою папку в закрытый архив. А просто узнать, засекретили дело или нет? Можно как-то?» «Ну, да», — пожал он плечами. «Могу глянуть, есть ли нужное в открытом доступе или нет. А что интересует?» «Да как тебе сказать?» Взялся я выдавать уже привычную полуправду. «Такое впечатление, что у нас в городе людей убивают. Те, кто с этим ваших серых был связан. Или остался связан. А комендачам заявить?» Сразу предложил он. «Пусть ищут, у них работа такая. Или в ГБ». «Вань, не хочу пока». Какая у них работа — это вообще вопрос десятый. А ваша горбезопасность, похоже, больше для того нужна, чтобы Котовский своего влияния не терял. И кроме того, один бывший, а может и не бывший даже ГБшник уж точно в этом участвует. Не хочу подставляться так, пока все не выясню. А то и меня, нас до кучи грохнут. Не вдохновляет такая перспектива. И оставлять все так не хочу. Вань, там двух женщин убили. И ты знаешь как. Иван — человек честный, прямой. Я знал, что ему сказать. И знал, что он это поймет. Он покряхтел, попил чаю, поскреб в бороде, как обычно делает, когда пребывает в глубоком затруднении, когда в нем борьба идет между служебным долгом и простым человеческими понятиями. — Ладно, Шерлок Холмс, погляжу я. Кто интересует? Я протянул ему выписки Ромы и справку из РОП. Всеми этими поинтересуйся. — Не понял. Иван помотал головой, словно стараясь отогнать на вождение, глядя в бумагу. «Паша, вы чего?» того что он там первая сволочь получается», — сказал Федька. «Рассказывайте», — откинулся Иван на спинку стула. «Пока все подробности не узнаю, не шевельнусь». «А ты с этими подробностями потом по всему департаменту не будешь ходить и вопросы задавать?» — уточнил Федька. Иван только посмотрел на него мрачно. — Вань, в общем, считай, что ты у нас под подпиской, — заговорил я. — Проговоришься кому или в силу присущей тебе прямоты пойдешь в глаза высказывать. Или нас под монастырь подведешь. Или нашей дружбе конец. Обещай. — Хорошо. Что касается Паши, рассказывать пришлось почти все. Но Иван поверил. В общем, он Пашу и знал-то шапочно. Уже через нас, по посиделкам в шашлычной. Так что вставать на защиту того особого резона не было. Послушал, покивал, потом сказал. «А ведь может быть...» «Что может быть?» — уточнил Федька. «Что душегуб этот Паша, так все и выходит», — посмотрел на него Иван. «Впрочем, если кто с карасем долго ходил, тот уже живодер по определению». «Ладно», — сказал Иван уже мне, — «погляжу, что там сделать получится». «Конфиденциально», — добавил я. — Конфиденциально, — подтвердил Иван. — Только вот что, вы поосторожней. Я бы на вашем месте все же союзников поискал. Прижался бы к кому-нибудь, сильному. — Вань, а мы так и сделаем, но только тогда, когда поймем, что не прижимаемся к тому, кто как раз нас под молотки и пустит. Понимаешь? — Ладно, я завтра в порту буду, на катере. Так что заезжайте. — Да, Вань, еще, — вспомнил я. — А фамилия Валиев тебе что-нибудь говорит? Он вроде как у серых в компаньонах был. — Нет. — покачал головой Иван, но сразу добавил. «Ну — Но я ведь и не знать могу. Я их делами никогда не занимался. Самый минимум мне дали, когда баржу искать посылали. — А что, поспрашивать? — Поспрашивай аккуратно, если не трудно.